Жак скорбно застонал, видать, начал прикидывать, как смонтировать нужно сигнал и понял, сколько это займёт времени. А тащить с собой труп миниатюрный эльф не унесёт 86 кг разве что волоком. Царь же мафии, ничуть не смущённый новым восстательством, деловито поддисавался. Правая или левая? Правая. Секундочку. Ну, не секундочку, а примерно десятых секундочек спустя из подвала послышался грохот прерываемых скребных истерий, а затем гулкий хрусткий удар. Простая и суровая жизнь обитателей иных миров диктовала столь же простые и безыскусные решения проблемы. Заслышав торопливые лёгкие шаги эльфа, Калгрем благоразумно прикрыл глаза. Его и без того мутило. Не то, чтобы он боялся отрубленных рук, Но не в таком состоянии демонстрировать крепость нервов. Настроил? Ага. Заходи. Ничего там не трогай. Я тебя сам отправлю. Автоматический возврат я задал. Нажмёшь там большую зелёную клавишу. Ты её не спутаешь, она одна такая здоровенная. И руку там не забудь, напомнил Конгрем, а то что я потом на счастье скажу. Не переживай, заберёт, не забудет. А я последние перемещения сотру. Никто и не догадается, что туда кто-то ходил. Лучше бы вы свои следы затерли. Потом кратко отозвался Мафей, и характерное жужжание двери просигналило о его отбытии. В наступившей тишине Витьку начал одолевать сон, и он бы, наверное, задремал, но перепуганный парень за монитором не выдержал тишины дольше полуминуты. «Вик, ты живой?» «Ты теперь каждые 30 секунд об этом спрашивать будешь?» Посмотреть-то я не могу. Что за фигня? Давно бы уже приучился и не позорился. Я пробовал, не получается. Это фобия. И давно, с детства. И ты с самого детства не мог выбрать времени сходить к психиатру? Да мне оно как-то не мешало, а после перемещения, когда вопрос стал актуальным, искать психиатра стало поздно. А что там магия не того? они при этом могут в мозгах у клиента покопаться и узнать, чего им не следует. Например, о существовании агентства Дельта. Ой, слушай, ты читал секретный циркуляр от 16 марта? В папке от стойек? Какого ты туда залез? Я же не знал, что там у тебя секретные циркуляры. Землеройки, чёртова, везде надо нос сунуть. Я их не читаю, а тебе понадобилось. Так ты послушай, какие суки. Тут всем агентам предписывается приложить все усилия для добычи технологии изготовления маго подавляющих излучателей или хотя бы добыть действующий экземпляр. Премию Нихилы обещают. Суки, уныло согласился Кангрем. Только кто им эти технологии добудет? Медько своего повелителя не стал бы, а кроме него никто туда доступа не имел. Я всё-таки проверен на всякий случай. Как к нему Васи? «Не знаю, я не входил. Сказал же, не ковыряйся. Перед зачисткой с его машиной все скачают. Наследишь, черти что получится». «Не наслежу», — пообещал неисправимый Жак. «Балда, ты шесть лет не следил за новыми защитами и нюхалками. Не смей, и помолчи немного». «А если ты отключишься, что мы с тобой потом делать будем? А что вы можете сделать со мной сейчас?» «Ну, поговорить». Помочи, а? Мне надо подумать. Увы, вопрос оказался в точку. Ежданный спасители уже сделали для доеденного гуманиста всё, что могли, и больше ничего, кроме поговорить, сделать не в состоянии. Ну, может, затащить в кабину и прислонить к стеночке. Дальше он должен сам набрать код, нажать клавишу, выйти из кабины на базе, не выпасть. Ей успеть сказать хоть пару вразумительных фраз о том, что случилось. Ах, да, ещё перетащить труп из подвала в эту комнату, сам, чтобы там были его собственные следы, чтобы когда сюда явятся ребята из службы зачистки, им не пришлось писать в отчёте ни о посторонних следах, ни о трупах, летающих по воздуху. Может, Мафию свои ботинки одолжить. Конгрим попытался приподняться, но смог только оторвать от пола голову. «Да и то с трудом!» «Лёха!» «Да!» «Залезь в шкаф над монитором и найди в аптечке стимуляторы!» Пока он там рылся, вернулся Мафей. Затею Витькину он не одобрил, зачем-то сославшись на печальный опыт своего кузена, который тоже вот так рвался на подвиги, а потом от этих стимуляторов. Загадочного кузена он поминал при каждом удобном случае и создавалось впечатление – Что весь жизненный опыт пацану только этот кузен и поставляет. Подумать только, он даже в этой области мудрился отметиться. Правда, доводы мальчишку быстро убедили, и он даже помог пациенту этот самый страшный вредостимулятор вколоть, а потом, повиснув по своему обокновению в воздухе, старательно затёр свои следы, поверх которых веськой с той же старательностью топтал собственных. Ребята внимательно выслушали инструкции, пообещали сюда больше не залезать, в папке отстойник больше не копаться, рассказать все, что можно рассказывать старшим магам, заботиться о Лит и хоть что-нибудь правдоподобное объяснить Убасу. Вопреки Витькиным уговорам, два нахала никуда не ушли, пока он не исчез из кабины. Оставалось только верить и надеяться, что после его отбытия они все-таки успокоились, и остать дожидаться группы зачистки. Ну и чего вы все паритесь? То лик, как обычно, представлял собой выплащённое благодушие и пребывал в полной гармонии с окружающим миром. Вы посмотрите, какой шикарный закат. Где вы ещё такой закат увидите? Чтобы никаких тебе домов многоэтажных, никаких деревьев над головой, а только чистая степь. и простор до самого горизонта. Утверждение можно было считать спорным, так как с одной стороны горизонт всё же загораживало туловище дракона. Но поскольку свернувшееся кольцо марау заслоняло тесную группку у костра от злого степного ветра, уточнять никто не стал. Ага. И костёр в этой степи тоже до самого горизонта видать нахмурился практичный Кира. И насекомые загрызли. Если нехорошие люди выдали тебе на одну ночь к твоему же собственному ребёнку по нянчить, тут же добавил неспровимый насмешник. Можно сказать, испортили весь отдых и отравили существование. Иди в задницу, прошептала Кира. Я не против присмотреть за ребёнком, но не в степи у костра. Обсуждаемый член королевской семьи сладко сопел на руках у матушки, с презрением отвергнув точные теории. будто ему должно как-то передаваться ее раздражение. Впрочем, судя по отзывам токкадских нянюшек, его высочество отличался фантастически флегматичным нравом и подавал голос, только хорошо проголодавшись. Все остальное, по его мнению, не стоило таких нервов и усилий. Принц Кендар способен был дрыхнуть на любой предложенной поверхности и при любом состоянии пеленок. А когда не спал, охотно шел на руки ко всем, кто желал его потискать. Последние несколько дней он столь же неизбирательно одаривал всех трогательной беззубой улыбкой, чем вызывал всеобщее умиление. Даже Кира начала понемногу соглашаться, что за прошедшую луну сыночек несколько похорошел и, может быть, действительно не вырастет лысой обезьянкой». Чтобы малыша не кусали комары, лучше положить его в корзинку и хорошенько накрыть сеткой, сочтётно посоветовала Тереза. Вот-вот, согласился Эльф. Мог бы я сей колдовать, никого бы не кусали, а так придётся потерпеть. Что такое комары? полюбопытствовала Рао. Насекомые, кратко ответила матреша Стелла. Это как те самые муравьи, которых без магии не разглядишь. Примерно. Из темноты появился Амарго и, присев к костру, бросил в огонь к пучок травы. «Не уверен, что мы именно этим в горах спасались, но очень похоже. Сейчас проверим. Ты там смотри, чтобы без фиолетовых гоблинов подделал его Толик. Тут маленькие дети и беременные женщины». Эльвира на всякий случай отодвинулась от дыма. Хоть она и убеждала себя, что еще неделю-две можно на что-то надеяться, Но в глубине души давно смирилась и начала прикидывать, успеют ли дорогие мужья разбить врага за следующие девять лун, или же придется собирать и складывать на будущее пеленки-распашонки, из которых будет вырастать принц Кендар. «Надеюсь, эти высокие гости не останутся здесь погостить на недельку-другую», продолжала ворчать Кира. «Мне паек для младенца только на сутки выдали». «Расслабься», хохотнул Толик. Дана их с таким почетом примет, что они дадут дёру, едва услышав слово «простокваша». «Лишь бы не перестаралась», – заметила доктор, «а то они просто физически не смогут уехать куда-либо дальше ближайшего сортира». «Да ни за что! Тут дипломатические операции отработаны на все случаи жизни, и чтоб подольше погостили, и чтоб поскорее уехали. Подозреваю, варианты «не уехали никогда», И не приезжали вовсе. Тоже существуют, но Дана не признается. Кстати, хотите пирожков?» Несколько рук потянулись в корзинке, из которой вкусно пахнуло выпечкой. Эльвира поколебалась и все-таки тоже утянула пирожок. «А на что, в самом деле сама их печет?» В очередной раз уточнил господин посол, который до сих пор не мог совместить в своем сознании Дану и Васьню с тестом. «Сама», — подтвердила его подруга, А что тут такого? Я, когда замуж за тебя выходила, совсем не умела готовить. Научились же? О да, твою первую курицу я помню до сих пор. С перьями и потрохами, хихикнул Толик. Фи, как банально, фыркнула матреша. Обижаешь специалиста. На суровом лице Амарга промелькнула ностальгическая усмешка. Прихожу домой, курица вскрыта и препарирована. Патроха разложена по влюдечкам, а жена с пинцетом и скальпелем в задумчивости над всем этим стоит и вопрошает в пространство. Интересно, а черепную коробку вскрывать надо или куриные мозги отдельно не готовят?